Глава 8. Осень 758 года от основания Белой Кии. Окрестности замка Волчьи врата. Позиции Рогорской армии. Король Когорд. Прошло уже больше двух месяцев, как мы взяли Волчьи врата, я всё никак не могу свыкнуться, что крепость наша, что всё удалось. Кровавая выдалась тогда ночка. За удачный в конечном счёте штурм расплатились жизнями 2000 воинов. Но самое для меня страшное был ранен Торок. Мой сын и наследник, чья смелая атака принесла нам победу, чуть не погиб из-за близкого разрыва ядра. Только чудом большую часть осколков приняли на себя телохранители. Только чудом его тело не вышвырнуло за стену, после чего он неминуемо расшибся бы от твердь земли. Но ну и сейчас я с ужасом вспоминаю тот миг, когда со стены спустили его окровавленное, казавшееся изломанным тело. Когда я приложил ухо к его груди, цепенея от страха не услышать биения сердца. В тот миг я был готов отказаться от всего. От всех планов, надежд, чаяний, собственной жизни, лишь бы выжил мой сын. Торог выжил и уже практически поправился. Он вписал свое имя в историю освобождения Рагоры, и все же лавры завоевателя Волчьих Врат достались в первую очередь не ему, а вождю горцев Вагодару. В тот момент, когда взрыв ядра чуть не погубил Торога, Вагодар завершил свой подъем на стену. Второй его телохранитель погиб от шального осколка очередного ядра, вот Лорк горцев, Он прорвался на тот участок стены, где шел еще бой, который лехи еще не обстреливали. Закрепив на зубцах крепости пять прочных канатов, которые поднял на себе, Вагодар обеспечил подъем своих воинов на стену. Войдя в очередную башню, несколько десятков лучших рубак каменного предела незаметно спустились во внутренний двор и также незаметно и тихо прокрались вдоль стен к еще открытым воротам цитадели. Короткая яростной яростная схватка и горцы заняли надвратные башни, воплотив таким образом в жизнь план Торога. Но это был еще не конец схватки. Мои воины штурмовали от разрушенных ворот в лоб и ударили от занятой стены. Благодаря спущенным канатам в крепость проникли еще несколько сотен воинов каменного предела. Они ворвались в цитадель и устроили там кровавую бойню, предварительно заперев ворота изнутри. В итоге оказавшимся в ловушке внутреннего двора крепости пикинерам было некуда отступать. Между тем дождь закончился, и к штурму приступили стрельцы. Поднявшись на стену, они смогли безнаказанно расстреливать сбившихся в кучу лехов, оттесненных к стенам цитадели. Их командир, к слову не лишенный мужества и воинской чести, осознал, что дальнейшее сопротивление бесполезно и приказал сложить оружие под мое честное слово. Я обещал сохранить воинам жизнь и относиться к пленным с должным уважением, обеспечив их всем необходимым. Что же, я сдержал данное слово, издавшиеся в плен добровольно получили мое покровительство. А вот другие... Южное гетманство, лишившись войска, фактически осталось беззащитным. В силу вступил мой договор с кочевниками и горцами, и земля давнего врага подверглась такому жестокому разорению, которого не знала многие столетия. Немногочисленные боеспособные мужчины, взявшие в руки оружие, пали на поле брани. Враг регулярно обладал подавляющим численным превосходством, неизменно решающим исход схваток. Женщины, что пробовали сражаться наравне с мужчинами, также погибли, но попавшие в руки горцам или кочевникам. Их судьба была не менее ужасной, а скорее и более. По крайней мере, в первых взятых поселениях и городах Лехов, где обезумевшие от пролитой крови захватчики дорвались до женских тел, в живых не осталось ни одной девушки или женщины. По договору, заключенному с временными союзниками, я не имел права вмешиваться в разорение Лехской земли. Но жестокость, с которой горцы и торхи грабили, истребляли и насиловали местное население, возмутила войско. Побывав на месте одного из устроенных ими побоищ, взорвался яростью я приказав перебить в округе всех одещавших зверей в человеческом обличье. Вскоре их развешенные на деревьях тела окружили разоренные селение Возмутился кто-то из степных вождей, чьи воины пострадали в том числе. Что же, остаток его отряда был истреблен вместе с незадачным глупцом, много о себе возомнившим. Тогда разбираться прискакал сам Шагир. Родственничку был поставлен ультиматум. «Города и веси, признающие мою власть, отделываются оговоренной данью, что взимают мои люди». Таким образом, я не нарушаю договор, а уточняю границу своей земли, разорение которой будет жестоко караться. В случае, если лехи проявят благоразумие, четверть дани причитается или кочевникам, или горцам, прорвавшимся к городу. Если пришли и те, и другие, не вопрос, я уступаю половину платы, что делится поровну между всеми воинами. Если нет, тогда кочевники и горцы берут город, грабят его как могут, насилуют кого хотят, но не переходят ту черту, когда начинают убивать ради крови. При этом я готов выкупать маленьких детей, беременных женщин или молодых матерей с младенцами, несовершеннолетних юношей, которым не исполнилось 13 лет. Ведь когда-то это были земли Рагоры. Вскоре больше половины южного гетманства формально принадлежало мне. Однако четко осознавая, что эту территорию мне не удержать, я готовился к решающей битве у отрогов каменного предела. Все время, подаренный мне королем Якубом, я наращивал мощь армии, формируя полки из вновь прибывавшего пополнения. Щедро разбавив молодняк, побывавшими в бою ветеранами. Из наиболее отличившихся в схватках керосира мушкетеров, а также панцирных мечников я создал собственную гвардию. В итоге мне удалось сформировать 16-тысячную профессиональную армию, в которой были все самые современные рода войск, и это не считая торхов и горцев. Впрочем, последние понесли в боях немалые потери, особенно досталось горцам. За все время боев погибло не менее 2000 воинов каменного предела. Так что Вагодар на данный момент располагает лишь тысячи бойцов. Зато каких? Это тысяча лучших из лучших, и каждый воин вооружен трофейным огнестрельным оружием. Торхи понесли меньшие потери. Порядка тысячи всадников пало в сердце гор, еще сотен пять погибло за время разорения южного гетманства, а ведь среди павших были и те, кого приказал уничтожить я. Таким образом, что кочевники, что горцы из практически равных и значимых союзников превратились во второстепенные части. Ну и король, объявив посполитое рушение, сумел собрать под свое знамя и привезти сегодня сюда чуть ли не 40 тысяч воинов. Огромная, надо отметить, армия, я рассчитал тысяч на 30 максимум. Однако король раскошелился на несколько рот наемников, двинул против меня всю гусарию, а кроме того мобилизовал чуть ли не все дворянство. Последние же поставили в строй своих хоругив и вчерашних кметов с перекованными косами. Ушечное мясо, и все-таки у врага есть и этот, пусть и малоэффективный, зато многочисленный ресурс. Итого 20 против 40, перевес двукратный, в силу чего я решил принимать бой королевской армии не совсем в чистом поле. Конницу, 2000 закованных в полную броню гвардейцев Керасир до 3000 рейтар с облегченным доспехом, половина из которых помимо самопалов имеют также огнестрелы, я расположил на границе не очень большого, но ровного поля у отрогов гор в четырех верстах от Волчьих врат. В тылу осталась крепость, которую охраняют порядка тысячи наименее подготовленных бойцов. В горле же прохода в каменный предел я разместил свой последний резерв, последнюю свою надежду в случае неудач, горцев. Они неплохо послужили бне и потеряли многих бойцов, поэтому в знак уважения к Вагодару и многочисленным жертвам его воинов я не стал выводить их на передний край. Примерно на полторы версты впереди позиции кавалерии мы возвели три овальных, длинными сторонами по флангам, дерево земляных укрепления. Расстояние друг от друга равняется двум выстрелам полевых пушек, Таким образом, всё пространство между фортами простреливалось. От отрогов же горах отделяет не более одного выстрела. Вокруг фортов мы вырли рвы и укрепили их, со стороны обороняющихся, вбитыми под углом в землю кольями. На этой позиции я разместил практически всю доступную полевую дальнобойную осадную артиллерию. Примерно по 20 орудий на каждый форт, 1.500 стрельцов и всю целиком тысячу латных мечников-гвардейцев с самопалами. Между укреплениями с тыльной стороны с флангов Выстрелились пикинеры с оставшимися стрельцами. Их позиции прикрывают гештанские рогатки. По 2.000 тысячи и 600 сотен стрелков на флангах развернуты не фронтом, а выстроены как бы вдоль линии, связывающая конечность укреплений с позициями всадников. И эти силы должны препятствовать удару противников с фланга и в тыл передовых позиций. Еще по 5 сотен пикинеров и по 2 сотни стрельцов в каждом отряде заполнили разрывы между самими укреплениями, однако перекрыли их не наглухо. Таким образом, чтобы кочевники, посланные вперед, могли беспрепятственно отступить сквозь их позиции. Вот и все построение. Сверху, возможно, напоминающее ломаную геометрическую фигуру с шестью углами и пятью неравными сторонами. Погожий сегодня светлый денек, несмотря на приближающиеся холода. Скоро первый снег. Но дожди в этом сезоне скорее редко, чем правило, так что земля сухая и легко держит бронированных всадников на тяжелых боевых жеревцах. Откуда-то сверху доносится хищный клич птиц. Ну, конечно, они чувствуют, когда прольется человеческая кровь. Только вот чьей будет больше? Земля начинает дрожать под ногами с приближением многочисленной королевской рати. Все обозримое пространство перед горными отрогами постепенно заполняется марширующими пешцами и конниками. Ветер полощет тысячи хоругвей, от разноцветия которых в глазах начинает рябить. Проклятие! Да сколько же их! После окончательной поправки Аджей вновь присоединился к войску. Решив поберечь на этот раз новоявленного родственника, я назначил его десятником старшей дружины, определив телохранителей. Торог же, отличившуюся в деле при сердце горы и штурме волчьих врат, я не постеснялся назначить Тысяцким гвардейцев кирасир. Думаю, не так и много. У восседающего в седле Аджей брови поползли вверх. Действительно, не так и много, каких-то сорок тысяч, вдвое больше, чем у нас. Не согласен. У нас, считается относительно боеспособно все войско, по крайней мере, большая его часть бывала в деле – а всех новобранцев мы старательно готовили и щедро разбавили пополнение ветеранами. Так что каждое наше подразделение, обрати внимание, четко организованное и структурированное, является вполне боеспособным. Якоб же может рассчитывать примерно на 4000 гвардейцев-гусар, около 11000 дворянского конного ополчения и 8000 фрязей-наемников. Еще 1017 – это малообученный сброд, представленный в основном вчерашними кметами. По численности боеспособных воинов мы практически равны, Правда, конницы у них двое больше, а способны пехоты м -м, практически столько же, сколько у нас. Жаль, мы своих фрязей отправили на кордон. Толк-то от них на границе со степью. Ты округлил две тысячи воинов? Хех. Ладно, Адже, я понимаю тебя, понимаю твою правоту и поэтому выбрал местом будущей битвы именно это поле. Лехи не смогут реализовать свое преимущество ни в коннице, ни в пехоте, штурмой наше укрепление в лоб. Что же касается перекупленных наемников, их переход на нашу сторону был продиктован безвыходностью ситуации. На этом же поле они чего доброго могли бы вновь сменить хозяина. И да, на кордоне их навыков недостаточно даже для банального выживания, но ведь они все же умеют драться, знают за какой конец брать клинок. Всяко лучше, чем не умехи кметы, которых надо готовить долгие месяцы. Допустим, а если противник сметет укрепление огнем артиллерии? Ты разве забыл, что лехи предпочитают лихую атаку тяжелой кавалерии, считая пехоту и пушкарей лишь вспомогательной силой? Впрочем, ты опять же прав, поэтому к полю развернута наша самая дальнобойная артиллерия. Посмотрим, получится ли у них хотя бы просто вывести свою артиллерию на позиции. Как и предполагалось, бой начался с взаимной перестрелки. Рассыпанные по полю торхи начали метать стрелы, сконцентрировавшись в первую очередь на пехотном ополчении, не адекватно ответить. Какое-то время кочевники безнаказанно расстреливали пешцев, однако полководцу противника, брату королевы и новому гетману запада герцогу Алькару, Якуб не решился лично возглавить армию, и с войском он пребывает в качестве венценосного наблюдателя. Быстро надоело терять людей просто так, а может заграла знаменитая ванзейская гордость. Так или иначе, но рассыпанных в поле степняков стремительно атаковали до тысячи легких улан, ударивших яростно и дружно. Торхи не смогли даже встретить атаку противника, стройный клин улан в клочья порвал полумесяц степняков в считанные минуты. Степняки в спешке бежали, провожаемые восторженным ревом противника. Впрочем, именно такое развитие событий в начале боя я и ожидал. Может, с не столь значительными потерями торхов, но все же. Так что кочевники беспрепятственно миновали позиции пехоты, а вот взорвавшиеся уланы попали под встречный залп стрельцов, в одно мгновение потеряв сотни-две бойцов. Остатки в панике отступили, и теперь поле огласилось победным улюлюканем уже моего войска. Оценив мой первый ход противник, именно так я решил про себя именовать Алькара, столь же ожидаемо бросил в лобовую атаку значительной массы пехоты, не менее 4000 человек. Плохо обученные вооруженные лишь перекованными косами, ножами да топорами, они не представляли для моих воинов ровным счетом никакой опасности, разве что могли снести рогатки, а последние неоценимы при отражении кавалерийской атаки. И потому я не стал дожидаться, пока вчерашние кметы доберутся до наших передовых позиций, а сам двинул пикинеров первой линии навстречу. В течение часа, практически без потерь, сбитые в плотный строй пикинеры, стрельцы остались под прикрытием рогаток, перебили где-то около тысячи бойцов противника, заставив последнего отступить, причем вражеская ретирада была похожа скорее на беспорядочное бегство. Однако Ванзейц оказался не так-то прост. Кровопролитная и, казалось бы, бессмысленная атака достигла одной важной цели. Лехи развернули орудие перед позициями фрязи в центре войска. Фланги ожидаемо заняла конница, гусарию противник куда-то спрятал, видимо, вывел в резерв. За позициями наемников сосредоточилась пехота из числа мобилизованного крестьянского ополчения. И как только передовой отряд оттянулся к флангам, надо же и это продумал, артиллеристы Лехов открыли огонь. Первые ядра ударили перед строем моих пикинеров. Некоторые взорвались даже среди плотно подогнанной массы людей, сея вокруг себя безжалостную и жуткую смерть. И теперь в панике дрогнуло уже мое войско. В бою-то оно, может, уже и побывало, а вот под артиллерийским обстрелом, и то слепым, не слишком массированным, лишь вновь штурма Волчьих врат. Однако прежде чем пушкари врагов увидели спины рогорских пикинеров, открыли огонь форты. Всего несколько дальнобойных осадных орудий, которые смогли освоить мои новоиспеченные артиллеристы, обрушили свою мощь на позиции артиллерии лехов. Правда, первый залп не дотянул до них шагов аж 500, и второй ударил не точно, но лехи засуетились, завертелись и перенацелились на форты, откуда их обстреляли. Вскоре завязалась кровопролитная и ожесточенная артиллерийская дуэль. Противник обладал большим числом орудий, а на нашей стороне играло наличие добротного дерева земляного. Земля навальна на специальную срубленной деревянной клети. Укрепление, которое с первого ядра не разбить. Со второго тоже. Так что в итоге дуэль затянулась на несколько часов, орудия замолкли, когда солнце перевалило уже зенит, а вся лицевая сторона укреплений была фактически сметена вражескими ядрами. Проды пушек у Лехов поубавилось, поубавилось. Пехота между тем оттянулась в мертвую зону между фортами и фактически не несла потерь. Ну да, рогатки пушкари противника разметали в клочья, но это же мелочи по сравнению с людскими жизнями, верно? Скомандовав бойцам первой пехотной линии занять разбитую часть укреплений, я принялся ждать следующего шага противника. Более всего я жаждал, чтобы лехи бросили в бой кавалерию, ведь тогда полевая артиллерия моих фортов вкупе с огнем стрельцов просто перемолол бы ее в кровавый фарш. Но Ван Зейц оказался все же умнее некоторых лехских полководцев и бросил в атаку не конницу, а пехоту. Фряжскую пехоту. Остаток дня прошел в бесплодных попытках противника взять укрепление. Наемники трижды шли на штурмы, трижды откатывались со значительными потерями, хотя не втягивались в простреливаемые дефиле между фортами. По моему приказу, полевые пушки практически не вели огонь. Я решил создать у противника ложные впечатления малочисленности собственной артиллерии. Ограничили стрельбу и стрельцы, и хотя в самые напряженные моменты схваток именно их слитные залпы отбросили врага. Определенные преимущества моим воинам дало наличие остатков укрепления. Часть стрельцов всё время вели огонь сверху вниз и метали самодельные гранаты, будучи по шею скрыты земляным бруствером. Впрочем, в какой-то момент фряжские аркибузуры сосредоточили огонь только на них, сбив в итоге стрельцов со стен фортов. И тем не менее, несмотря на свою опытность, лучшую выучку и добротные доспехи, фрязи были вынуждены атаковать по узкому фронту, где и три сотни моих пикинеров создавали непробиваемый строй в 10 шеренг. Хотя их старание число шеренг к концу дня сократилось до трех, И все же мы выстояли. Ночь прошла тревожно. Войско легло отдыхать на том же месте, где и стояло, появ горячего и выстояв усильный караул. Не то чтобы я рассчитывал на ночной штурм. В темноте многочисленность и разношерстность лехской армии сыграли бы с атакующими злую шутку, но вот масштабную вылазку с захватом одного из фортов противник вполне мог организовать. С целью предупредить подобный ход вражеской стороны, я поставил Шагиру задачу взбодрить лехов имитации масштабной атаки на один из флангов. Что же, прирожденные разбойники и тати, торхи действительно сумели вырезать часть постов, после чего ударили силой примерно 1000 всадников, больше скрытно провести они все равно бы не смогли, по правому флангу, изрядно взбудоражив вражескую армию. Противник открыл слепую стрельбу по всему фронту. А между тем, внеся в порядке противника изрядную сумятицу и перебив не меньше двух сотен сонных шляхтичей, торхи отступили с незначительными потерями, прихватив между делом 5 сотен крепких жеребцов из левских загонов. Утро началось с непродолжительного обстрела фортов вражеской артиллерии. Были добиты уцелевшие остатки фронтальных укреплений и в щепу разнесены выстроенные в проходах рогатки, после чего противник вновь двинул фрязи на штурм. Наемники атаковали свирепо, яростно. Потеряв в прошлом бою не менее полутора тысяч своих товарищей, они жаждали крови врага. Довольно ожидаемо встретили свежие бойцы, которых пришлось снять с линии флангов, прикрывающих пространство от фортов до позиции моей кавалерии. Однако на этот раз я не ограничился схваткой пехоты. По взмаху моей руки в проходы между укреплениями втянулись ритары, вооруженные к тому же кремниевыми огнестрелами. Первые же их залпы нанесли ощутимый урон и заставили фрязи попятиться от фортов. Ход схватки попробовали переломить вражеские аркебузуры, но готовые к подобным действиям противника ритары выдвинули вперед вторую линию всадников с еще неразряженными огнестрелами. Их залп упредил аркебузуров врага, сея смерти панику в их рядах. Противник словно ждал этого мгновения. 4000 кавалеристов правого фланга сорвались с места и рысью двинулись вперед, огибая крайний форт. Одновременно по центру начали наступления огромной массы пехоты. Сдвоенная комбинированная атака с сохранением многочисленного непотрепанного левого крыла и гусарии весьма неплохо, довольно опасный для нас ход противника, но все же ожидаемый. Трубачи проиграли стрельцам форта в сигнал «Готовность», знаменщики продублировали ее показаниями флажков. Одновременно с этим я отдал приказ рейтарам поспешно отступить. Со стороны должно было показаться, что я пытаюсь вывести всадников для отражения кавалерийской атаки врага. Противник среагировал мгновенно, неспешно двинув в атаку и левый фланг. Первая сотня вражеских кавалеристов галопом обогнула форт с левого края, после чего попала под жиденький залп стрельцов, укрытых по фронту рогатками. Огонь открыла едва ли треть. И противник наконец-то проглотил наживку. Обе кавалерийские массы увеличили скорость, группируясь для атаки. И именно в этот момент стенка левого форта покрылась десятками крупных и сотней мелких облачков, а через секунду по ушам ударил тяжелый гулкий залп. Ждущие своего часа стрельцы и артиллеристы наконец-то явили врагу свою мощь, обрушив на него сотни килограмм свинца. Сотен-семь вражеских всадников в одно мгновение отправилось к праотцам, а дикий рев раненых людей и животных перекрыл все звуки сражения. Одновременно по голове показавшуюся клину всадников открыли огонь стрельцы левого фланга уничтожив еще как минимум пару сотен лехов, после чего взмахом руки я обрушил на деморализованного противника всю мощь кирасирской гвардии, 2000 воинов. Тарок Корк, тысяцкий гвардейцев кирасир. Тяжелый бег ворона, хриплое дыхание и сдержанный рык сотен воинов, скачущих рядом, яростный клещ Рагоара, изданный в одночасье двумя тысячами лужонных глоток, И слитный залп самопалов за пару секунд до того, как мы врезались в сгрудившуюся массу врага. Нет, лихи не побежали перед лицом нового опасности, наоборот, они попытались проскочить в смертельно опасный для себя участок, простреливаемый со стены форта, и ударить всей массой навстречу. Что же им это удалось? Встречный залп самопалов выбил из седел многих рогорцев, а таранный удар копьями вышел ничуть не хуже, чем у нас. На этот раз я не пытался вырваться вперед первых шеренг. Все-таки большой командир тысяцкий Но после вражеского залпа и атаки в копье я оказался именно что в первой линии, чудом успев склонить пику для атаки. Но если враг думал, что новоиспеченный кирасир и простой противник, не обученный копейным удару, он жестоко обознался. Выучка, полученная в страже на кордоне, выручила и в этот раз. Сближаясь с огромной скоростью с врагом, я все же успел послать ворона чуть в сторону, уходя с линии атаки леха. Он довольно неловко попытался перехватить и довернуть копье, нацеленное после моего маневра в пустоту, но не успел. Острие пики пропахало глубокую борозду в его горле. И «Еще секунда. Удар!» И древко копья ломается в моих руках, оставив верхнюю треть в теле вражеского всадника, пробитого им насквозь. Лег, потеряв до того свою пику, выхватил саблю, но не успел защититься от моей атаки. Да и не смог бы. Скорость сближения и силы удара были слишком велики, чтобы легкий клинок сбил до боли стиснутой древко. Однако в следующем мгновение я и сам чуть не оказываюсь на месте поверженного противника. Лишь в последний миг, сумев бросить ворона чуть вперед, я метнул в голову леха бесполезный теперь кусок дерева. Острие вражеской пики лишь царапнуло левый бок керасы. Вражеский жеребец, незамедлив своего бега, тяжело врезался в круп ворона, отбросив ее назад. Верный конь сумел устоять. Подняв ее на дыбы, я тут же выхватил палаш и обрушил его сверху вниз на незащищенную шею врага. Разгоряченной короткой схваткой я выхватил второй самопал левой и тут же разрядил его в противника. Однако верные телохранители уже обступили меня, закрыли с собой от клинков лехов, оттесняя назад. Наученный горьким опытом схватки в волчьих вратах, я быстро пришел в себя и уступил место в первых рядах, следующим сзади керасирам. Тысяцкий должен руководить боем, а наследный принц к тому же беречь свою жизнь. Впрочем, исход схватки, похоже, складывается в нашу пользу и без моего деятельного руководства. По тылу легской конницы безустали устали стрельцы с форта, а во фланг дружной массы ударили пекинеры. Между тем, поверх их шеломов во врага разряжают свои огнестрелы еще 6 сотен стрелков. С головы же сложившейся ловушки лехскую коницу успешно теснят лучшие рубаки кирасир. Победа! По крайней мере здесь победа! Ставка короля. Когорт. Потеряв больше половины всадников, левый фланг лехов бежал под огнем из форта. Осознав, какую опасность на самом деле представляют форты, Ванзейц остановил общую атаку. В то же время я понял его следующий шаг подтянуть артиллерию максимально близко, укрепить ее позиции наемниками и долбить по укреплению до тех пор, пока от них не останется лишь взрыхленная земля, перемешанная с кусками дерева до остатками человеческих тел. И осознав это, я решил отрезать лехом путь к отступлению. Вперед! Взмах руки! И трубачи со знаменщиками подали кавалерии сигнал Атака! Керосиры, только вышедшие из схватки, еще какое-то время преследовавшие лехов, продолжили движение в сторону вражеского войска, постепенно набирая темп. Правильно, лошадей беречь надо, на них еще в атаку скакай. Ритары с огнестрелами, может действительно выделить их в отдельный отряд и именовать драконами. На некоторое время замерли на месте, перезаряжая оружие. Оставшиеся полторы тысячи всадников по мановению руки, ох, приятно все же бросать в бой сотни людей одним лишь жестом, чувствуешь себя таким высшим существом стронулись с места и начали забирать вправо, таким образом, чтобы обогнуть крайний форт и занять позицию рядом с ним. Противник, осознав, какую опасность для наемников представляет наш маневр, вновь двинул вперед кавалерию правого фланга, одновременно разворачивая пехоту центра. Проклятие! Нет, сейчас отступать никак нельзя. Гарнизоном фортов атаковать наемников всеми силами. Пусть выдвигают пушки на передний край. Приказ Шагиру ударить по левому флангу. Между тем противник остановил бегство разгромленной конницы правого крыла, двинував его навстречу гусарию. Наемники же, сохраняя практически идеальное равнение шеренг, пятятся, выведя в первую линию аркебузуров. Стрелки вполне способны прикрыть отступление пехоты как от моих стрельцов, так и от дробантов. Чувствуется, школа? Чувствуется. Всем артиллеристам, Открыть огонь по аркибузорам. Скорость отступления, при которой противнику приходится пятиться спиной вперед, сохраняя при этом равнение, не слишком велика поэтому мои пушкари успевают вывести свои лёгкие орудия, прежде чем наёмники покинули зону поражения. Огонь! Словно в Торе моим мыслям разом рявкают десятки орудий, исторгая огненную смерть. До картечи расстояние великовато, ну и бомбы несут гибель, разрывая стройные шеренги аркибузуров и пикинёров. Огонь! Второй залп артиллерии. И вперёд практически галопом устремляются драконы. Ну же! Всадники стремительно сближаются с противником. Вот расстояние между ними и наемниками практически сравнялось с дистанцией огня огнестрелов. Вот уже фрязи по команде вскидывают аркебузы. Сейчас. Драконы стремительно расходятся в стороны по два клина, резко заворачивая в бок. Залп со стороны противника прозвучал, но на невидимую с моей точки обзора стену свинца натолкнулись лишь немногие всадники, зато задние их ряды сблизились с врагом настолько, чтобы открыть огонь на поражение. Между тем первые ряды драконов, резко завернув назад, проскакали короткий круг, и также отстрелялись по замершим был аркибузурам, не вовремя для себя попытавшимися перезарядить оружие. Еще две минуты драконы крутят торфский круг, обстреливая вяло огрызающихся аркебузуров, чье число тает с каждой минутой. Между тем сами торхи сблизились с кавалерией шляхты, но прежде чем они успели воспользоваться луками, кочевники сами попали под залп из самопалов. Их ряды тут же расстроились, чем не применули воспользоваться лехи, с места бросив своих коней в галоп и в считанные мгновения сблизившись с кочевниками. Их удар был действительно страшен, и уже во второй раз за два дня степняки бросили спасаться бегством. Вот только если вчера их отступление было заранее спланировано, сегодня торхи бросились бежать прямо на ретар. И на сей раз мы не отрабатывали встречный проход сквозь ряды друг друга. Я же предупреждал Шагира. Ритаром огонь по кочевникам. Тяжело бить союзника. Впрочем, торхи сами настроили моих воинов против себя бесмысленными зверствами. Но делать нечего. Или обезумевшие от страха кочевники сомнут риды рейтар, после чего их легко опрокинут лехи, или... Залп. Еще один. Разрядив все свое оружие по кочевникам в упор, мои воины обнажили клинки и склонили пики. Торхи же, словно натолкнувшись на невидимую стену, застопорились на одном месте. На деле павшие кони стали причиной множества свалок, в которых гибли как люди, так и животные, где их и настигли обезумевшие от ярости лехи. Даю руку на отсечение. Они пошли в атаку без приказа. Уцелевшие кочевники вынуждены принимать бой, и в последние мгновения своей жизни стараются подороже её продать. В то же время они замедлили движение лехов, а между тем рейтары сходу ударили в копьё. Приказ кирасирам, пусть скачут через поле и бьют во фланг лехам, всей пехоте, строятся перед фортами. Да, сейчас всё решится. Кирасиры разворачивают лошадей и бодрой рысью скачут через всё поле, ровно перед строем наёмников. Чувствую, как им хочется вдарить нашим во фланг, да нечем. Но у противника остается еще один веский аргумент. Не менее шести тысяч конницы, из которых четыре еще не были в бою и представляют собой самую грозную силу его войска. И кажется, Иван Зеец решился бросить их в бой именно сейчас. Проклятие. Почему они пошли за фортом? Почему не между ними? Пикинеры и стрельцы левого крыла двинулись вперед, выполняя мой приказ. Но подарив командирам соединения известную долю самостоятельности, я банально проглядел, что слева они выбрали путь в обход форта, а не между укреплениями, в отличие от соседей справа. И этим воспользовался противник, направив удар своей конницы по центру, точнее по левой половине жиденькой цепочки пехоты, что только что покинул форты. Атака крылатых гусар цвета легского дворянства действительно завораживает. Их мерный шаг, десятки гордо реющих знамён, блестящие доспехи, синхронно склоняющиеся пики, словно на королевских манёврах, и непоколебимая уверенность в собственных силах, помноженная на беспредельную храбрость и высокое воинское мастерство. В «Сердце горья переиграл», — разъявило, — завлёк гусарю в ловушку, но сейчас... Сейчас тысячи закованных в броню воинов, сбившись в несколько ударных кулаков, сходу проломили растянутый строй пикинеров, защитников фортов. Залп стрельцов и драконов выбил многих противников из седла, но не сумел остановить бешеные атаки тысяч воинов, знающих, что они непобедимы. Уже в следующую секунду ответный залп в значительной степени расстроил ряды моих воинов, после чего лехи ударили в копье. И, кажется, чаша весов битвы опасно задрожала, потому что драконов гусары смяли словно не глядя. Стрельцы просто побежали, не успевая уже сделать ни единого залпа, и практически сразу же исчезли под копытами жеребцов врага. Строенные ряды латных мечников замерли на позициях пушкарей, и последние дали спасительный залп в упор. Точнее, этот залп мог бы стать спасительным, если бы пушкари успели перезарядить орудие картечью, но они не успели. И врага встретили лишь несколько десятков бомб, внесших, правда, некоторую сумятицу в задние ряды противника, но не сумевших переломить ход боя. Однако именно на позициях артиллеристов гусары сбросили темп атаки. Но воспечённые латники гвардейцы не уронили возложенные на них честь и сражаются как могут, чаще раня лошадей, чем всадников, но всё же, Распортые снизу вверх брюхи коней, подрубленные копыты и потеряв жеребцов, гусары вынуждены сражаться пешими там, где мечи и сабли моих воинов не знают пощады. Именно эта пауза в атаке подарила жизнь тем немногим счастливчикам, что не сгинули под копытами вражеских коней. Именно в эти секунды я почувствовал, что судьба битвы и будущее Рогоры решаются сейчас. Река с пехоте Лео Фланга. Срочно занять форт и бить из огнестрелов по гусарам. Есть! Дружина за мной! Как полководец, я более не смогу контролировать хоть битвы, по крайней мере сейчас. Но как живой символ восстания для своих воинов, еще сумею повернуть их лицом к врагу, еще разбужу в них воинское мужество. И пускай за моей спиной сейчас следуют лишь две сотни воинов. Зато каких. Аджируга. Десятник телохранителей. Я еще никогда не видел такого хаоса, такого избиения в бою. Десятки уцелевших воинов, пикинеры, растерявшие копии и стрельцы, бросившие огнестрелы на поле, чтобы легче бежать, пытаются спастись, но лехи догоняют их и колют пиками, словно жуков, топчут копытами и продолжают скакать галопом, стремительно сближаясь с нами. Нас всего две сотни воинов, лучших воинов Рагора, но все же только две сотни. Стяг Когорда, древний символ великого единого княжества Рагоры, парящий в небе огненный сокол, реет над нами, возвещая всем, что король здесь, среди нас. Это понимают уцелевшие еще пешцы, в последний миг останавливая свой бег и разворачиваясь лицом к противникам лишь для того, чтобы встретить смерть достойно, как подобает мужчине, и лейхи изо всех сил пришпоривающий коней. Самопалами! Двойной зал! Рев Когорда перекрывает все звуки битвы. Рывком, выхватив оружие из кобуры, тут же стреляю в гущу всадников противника. Бросив бесполезный теперь самопал обратно, выхватываю второе и также разряжаю его по гусарам. В тесноте не промахнусь. Последние не могут достойно ответить, поскольку разрядили свое оружие раньше. Каждый из двух сотен выстрелов находит свою цель. В относительно узком проходе между фортами лехи сгрудились в плотную кучу. В этом мгновении их атака застопорилась. Мертвые падают под копыта лошадей. Кто-то заваливается вместе с верным животным, создав препятствие, в которое тут же врезаются и переворачиваются войны задних рядов. эй к бою!» Склонив теперь копье, я ещё сильнее пришпорил верного оруга, набирая так немалую скорость для таранного удара. До противника остаются считанные шаги, и навстречу мне вырывается рослый всадник с целой ещё длинной пикой. В последние секунды мир вокруг теряет чёткие грани, сливаясь в смазанную картинку. Чётко я вижу лишь четырёхгранный наконечник копья, стремительно приближающийся к моему телу. Удар! И сильный рывок в руке – Их рус сломанных древков и страшная боль в правом плече, словно его одним махом отделили от корпуса. В следующую секунду я понимаю, что лечу, парю в воздухе. Эпицентр боя Король Когорт. Проклятие, вырвавшуюся вперед незадачливого зидька, выбил с седла первый желех насквозь пробив кирасу копьем в районе плеча, но и сам покинул седло со стрием пики, застрявшим в груди. Вторая линия моих дружинников, чтобы заполнить весь проход между фортами, пришлось растянуть шеренги ровно в сотню бойцов. Яростно врезалась во врага, на несколько коротких мгновений отбросив, скалов, выбив из сёдел, но крылатые гусары не случайно считаются лучшими воинами срединных земель. К тому же гораздо, гораздо больше. Вокруг разворачивается яростная сечь, в которой нет ни жалости, ни пощады, лишь и мелькания клинков, брызги крови и беспощадная смерть. Эрод, подними руга и скачите отсюда!» Держащийся справа телохранитель молча кивнул и бросился, считая в самую гущу схватки, что всего за пару мгновений сместилось туда, где распластался на земле Аджей. Понимая, что дружинника сейчас просто зарубит, я бросаюсь вперёд с оголённым клинком. «Удар!» И сабля, прочертив на солнце стальной круг, обрушилась на лицо вырвавшегося вперёд леха. Крик боли последнюю на секунду меня оглушил. «Удар!» И кисть риновшегося на меня противника отделилась от руки вместе с зажатым в ней клинком. «Удар!» Искакнув вперед, я ушел от трубящей атаки врага, одновременно вскользь черкнув саблей по его горлу. Удар! И в глазах потемнело, а голова словно взорвалась изнутри болью. Пропущенный замах палаша обрушился на искусственной выделке шлема из самой прочной стали. И именно он спас мне жизнь. А в следующий миг меня оттеснили назад яростно орудующие клинками телохранители. Горстка последних воинов, что на несколько мгновений отсрочили мою смерть. Оборачиваясь назад... Эрот вытащил бессознательное тело руга из схватки, но не скачет прочь, а замерзло он, чего-то ожидая, бросая взгляд вперед. А там лучшие воины-рагоры доживают свои последние мгновение. Уже не в силах сдерживать врага, они продают свои жизни как можно дороже, сились еще хоть на мгновение задержать лехов. На моих глазах дружинник страшным ударом палаша расколол голову противнику, укрытую шлемом, однако в руках его остался лишь обломок сломавшегося клинка. Пришпорив коня, он бросился вперед, прямо под удар сабли очередного леха, и, стремительно прыгнув на врага, выбил его из седла. Сцепившись, воины покатились прямо под копыта напирающих лошадей. «Нет, я не побегу. Да и не успею скакать, просто не успею. Уж лучше встретить смерть здесь, лицом к лицу с врагом, среди воинов, что до последнего верили в нашу победу и свободу отчизны». Неожиданно в поле зрения попали показавшиеся за брустором форта фигуры воинов. Это же мои стрельцы. Десятки воинов стали на боковой стенке, направив огнестрелы вниз на гусар. В следующую секунду грянул залп, выбивший бросившихся ко мне всадников. «Король, быстрее к форту!» Осознав, что именно имеет в виду Эрот, разворачиваю коня к укреплению. Очередной залп подошедших стрелков отсекает нависшее преследование. Часть воинов заскользили по гребню вала вниз, дабы защитить своего короля. Я же, сблизившись с Эродом, спрыгиваю с коня и помогаю дружиннику спустить Аджея вниз. Подхватив мужа Интары под руки, мы вместе скатываемся в ров. Руга уже очень сильно побледнела от потери крови и находится, похоже, на грани. «Держись, дитёк, держись!» Битва длилась ещё несколько часов. Кровопролитная схватка кипела по всему фронту наших позиций, и ни одна из сторон не собиралась уступать. Гусары, проломив позиции моих бойцов в центре, одной частью втянулись в проход между фортами, где я с телохранителями сумел ненадолго их задержать. Вся старшая дружина, все две сотни воинов пала в яростной схватке, Но ценой своей жизни подарила время стрельцам левого фланга занять крайний форт и открыть огонь по врагу, отчасти воплотив мой план битвы. В средний же форт сумел оттянуться часть бойцов центра, которых лишь вскользь зацепил удар гусар. Более половины гвардейцев-лехов атаковали вдоль фронта, легко сминая противника, но та часть стрельцов и пикинеров, что отступили в разбитые горло укреплению, стояли. Драконы же заняли боковую стенку форта и также открыли огонь истребляя, оказавшихся в огненной ловушке гусар. Исход битвы решался на правом фланге, где мои Ритары и кирасиры вступили в схватку с дворянским ополчением лехов. Удар Ритару упредил атаку противника, но шансов выстоять в схватке у самих кавалеристов не было. Полуторакратное превосходство врага гарантированно решило бы ее исход. Однако в самый напряженный момент рубки фланг противника атаковали кирасиры, успевшие разрядить самоопалы перед таранным ударом в копье. Чаша весов схватки тут же склонилась в нашу сторону, но не исход битвы, ибо в тыл кирасирам, Уже нацелились гусары. Положение спасли пикинеры, следующие в проходе между центральным и правым фортами. В последний момент они бросились вперед фактически бегом и успели выстроить фалангу перед гусарами. Первые ряды погибли, смятые ударом тяжелой кавалерии, но копейщиков было не менее 2000, а гвардия лехов уже замедлила свой бег. Стрельцы же, следующие с бойцами правого крыла, поровну заняли оба форта и вторили соратником залпами огнестрелов. Таким образом, в битве наступило шаткое равновесие, когда ее исход решает не численность и выучка воинов, а их личное мужество и жажда победы. Еще шли в бой наемники Фрязи и многотысячная масса необученных кметов, еще атаковали мои пекинеры от левого форта, но пересилить до убедительной победы не мог никто. Однако хоть гусари и шляхты атаковали яростно и умело, но гибли дворяне республики сотнями, и храбрость их пошла на убыль пропорционально увеличивающимся потерям. Мои же бойцы сражались за свое будущее – за свою свободу мстили за поколение угнетаемых и забитых захватчиками предков, что не смели поднять голову на новых господ. Они стояли насмерть даже тогда, когда шанса не только победить, но и просто выжить не оставалось, и потому мы выстояли. Бой закончился с заходом солнца, и поле битвы осталось за войском Рагоры. А утром Якоб выслал парламентёров.